Глава пятнадцатая. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Живой комплекс Аркадия. 9.15. расторный балкон с перилами из прочного закаленного стекла. Пол покрыт деревом, окрашенным в темно-бордовый цвет. Изредка налетает приятный освежающий ветерок. За прозрачной оградой панорама гигантского мегаполиса в лучах утреннего солнца. Две лежанки стоят под углом, образуя букву «Т». В углу мерно гудит артефакт, создавая магическую защиту. Пленка силового щита изгибается полусферой, в местах преломления света воздух едва заметно подрагивает. Безопасность прежде всего. Снайперские выстрелы, ракетная установка, магическая атака, мало ли какая опасность поджидает на открытом пространстве. Артефакт выполнен в форме куба, внешний корпус имитирует деревянное покрытие. дабы вписаться в окружающий интерьер. Но на самом деле какой-то металл. Ради интереса посмотрел ближе и даже потрогал, убеждаясь, что деревом и не пахнет. На боку устройства небольшой символ, он же знак качества. Два перекрещенных меча, клеймо оружейного концерна Демидовых. «Сколько стоит игрушка?» – спросил, махнув рукой в сторону прибора. Ксюша отвлеклась от планшета, мазнув рассеянным взглядом по гудящему артефакту. Его пока не пустили в розничную продажу. Это прототип, — ответила она. А стационарные версии побольше и помощнее есть? Я задумчиво разглядывал устройство, сделанное на стыке магии и технологии. Будет неплохо заиметь в арсенал парочку похожих девайсов. Полезная в хозяйстве вещи Особенно при высадке десанта прикрыть плацдарм, пока основные силы не развернулись. Пока нет. Ксюша покосилась на меня и без труда догадалась, о чем думаю. Это полугражданская версия. Полностью военные образцы пока не предусмотрены. Это удивило. Идея выглядела перспективной с военной точки зрения. Почему? Девушка вздохнула и отложила планшет. Потому что на данный момент нет возможности увеличить объем внутреннего накопителя и общую пропускную способность энергетической матрицы. Я замолчал, переваривая услышанное. Хочешь сказать, он годен только для ограниченного одноразового пользования и не выдержит плотный обстрел? Да, один выстрел из винтовки или даже гранатомета щит сдержит, но если по нему палить все время, то накопитель быстро разрядится, а подпитка будет не успевать подзаряжать в достаточной степени. Теперь ясно. Жаль. Мобильная станция, умеющая создавать силовую завесу, пригодилась бы на поле битвы. Я провел рукой по ноге Ксюши. Бархатистая кожа с кофейным загаром, упругие икры длинных стройных ног. Сегодня она в белых коротких шортиках и свободной рубашке из натурального хлопка. Волосы завязаны в плотный узел, на лице почти нет косметики. Это создавало домашний образ, от которого веяло уютом. Я положил ей голову на колени, с удовольствием вытянувшись на втором лежаке. Солнце припекало, но пока еще не слишком сильно. Интересно, а магические станции климат-контроль у них есть? Думал лениво, нежесть в атмосфере покоя. Как твоя конференция? Сюша снова взяла планшет, что-то внимательно изучая на экране. Нормально. Выступила с докладом, послушала других. Она помолчала, затем зачем-то протянула компьютер мне. Смотри, что прислали ребята. Какие ребята? Брать планшеты вникать ни во что не хотелось. Познакомились на конференции. У них своя небольшая фирма, занимаются робототехникой. Точнее, не самой робототехникой, а областями ее применения. Разрабатывают модели взаимодействия. Я прочитал заголовок на дисплее. Взять планшет все же пришлось, не хотелось огорчать любимую. Без особого интереса пролистал страницы электронного документа. Какие-то таблицы, рисунки, схемы и графики. Файлы отдельного приложения весят аж 50 гигабайт. Что у них там? Талмуды научных трудов, всех известных ученых? Да, и не только модели взаимодействия, там дальше еще интереснее. Сейчас они сосредоточились на сельскохозяйственном направлении. Ксюша положила руку на мою голову и начала рассеянно поглаживать волосы. Сельское хозяйство и роботы? Я с уже большим любопытством свайпнул несколько раз по экрану. Агротехнический комплекс, полная автономность, процитировал шапку одного из разделов. Что тут у нас? Беспилотные комбайны, тракторы, селки, тотальная автоматизация, техника без участия человека, выполнение заложенных программ по заданным алгоритмам, учет погодных условий, календарные выкладки, повышение урожайности, сборы-транспортировка, условия хранения, полная компьютеризация процесса. Управление через общую единую сеть. Центральное ядро – необходимый порог вычислительных мощностей. В перспективе привлечения ремонтных киберов вместо живых техников на первых этапах, необходимых для технического сопровождения проекта. Хм, в смысле в теории потом вообще без обслуживающего персонала из числа людей? Звучит страшновато. Автоматическая сельхозферма без контроля со стороны человека. Роботы сначала сеют и жнут, а потом идут завоевывать мир. э шутка. Экономическая выгода очевидна. При условии налаживания массового производства, когда каждая единица продукции станет стоить адекватных денег, рассудил я. Ксюша кивнула. Вот и я так думаю. Помедлила и безмятежно проворковала. «Не хочешь вложиться?» и, не давая опомниться, быстро сказала. Там еще один важный нюанс — использование семян с магической составляющей. Ребята говорят, что готовы заключить контракт с кланом Глинских на оптовые поставки модифицированных зерновых для посадки. «О как! Не ожидал! Думал, мы просто болтаем, а тут вон какой хитрый заход!» «Для обеспечения больших урожаев, — уточнил я и сухмылкой добавил, — рога и копыта у людей потом не вырастут после употребления ваших магических ГМО». Шутил, конечно. Глинские собаку съели на выращивании измененных растений. Не вырастут. Ксения сморщила носик, не оценив мой армейский юмор, как, скорее всего, про себя подумала. И да, урожай значительно увеличится. А я вдруг подумал про заводы старой оборонки. Михаил докладывал, первый наезд удалось отбить бескровно. Юристы грамотно отработали гонорары. Туда их целый десант заслали защищать собственность в сварок групп. И вроде как пока наступило затишье. Никто не выдвигал новых требований, не препятствовал работе, не мешал производить отгрузку готовой продукции. Первые партии уже ушли по железной дороге. Скоро прибудут в порт и счастливо отправятся в руки новых владельцев, перечисливших львиную долю за выполнение оружейного заказа. Но расслабляться не стоило. Чутье подсказывало, что ничего не закончилось. «Так что скажешь?» Ксюша смотрел на меня, насупив бровки. «Тебе-то это зачем?» Страдальчески скривился я, уже понимаю что сделать что-то придется. В крайнем случае, пообещать посмотреть. Сюша пожал плечами. Интересно, получится у них или нет? Это плотно перекликается с моей программой «Металлическая жизнь». Ну да, а мне изыскивать лишние средства, которых и так почти не осталось. Слишком много трат прошло в последнее время по линии бизнеса. Я ведь не просто так прошу. Если получится, то прибыли будут сумасшедшие. Сейчас есть отличная возможность встать во главе новой промышленной революции. Стать лидером в аграрном секторе за счет применения робототехнических комплексов? Заманчиво. Если подумать, то сельским хозяйством можно не обходиться. Ребятки вроде действительно талантливые. Я пролистал еще несколько страниц на экране планшета. Уступить? Мне не нетрудно, а выгода слишком очевидна. Ладно, пусть свяжутся с Михаилом. Подумаем, что можно сделать. Я сделал вид, что сдался. Впрочем, без особого неудовольствия. Если и правда выгорит, барыши будут баснословные при минимальных издержках. Только пусть твои умники подготовят грамотный бизнес-план. Михаила не слишком впечатляет красочные рисунки. Ему цифры подавай, предупредил я. Спасибо, милый. Ксюша наклонилась и крепко поцеловала меня. Ты не пожалеешь. Слушать благодарность было, конечно, приятно, но я решил еще немного поворчать. Не помешает заранее выбрать тестовую площадку. чтобы потом не суетиться оформлять аренду или право на землю в последний момент. Думаю, подойдет обычная область, там сейчас полно свободной пахотной земли. Об этом не беспокойся, я уже подобрала подходящий вариант. Хм, и почему я не удивлен? Где? Я повернул голову к девушке усмехнулся. Или это будет сюрприз? Никакого сюрприза, для наших целей идеально подойдет территория в западных районах. В западных районах, я задумался, а потом чуть не хлопнул себя по лбу, догадавшись, о чем идет речь. Дикое поле, бывшие Украины и Польши, выжженные до основания в ходе последнего масштабного конфликта на европейском континенте. Если так, то нужна серьезная охрана. Местность, может, почти безлюдной, но именно что почти. Люди там еще оставались и в основной своей массе далеко не дружелюбные. Территория сведена на уровень каменного века, но кое-какие технологии еще встречались. Оружие уж точно. Парочку фермеров, техников, операторов машинных систем они сумеют прикончить. Значит что? Правильно, для защиты необходимы военные арпы, вооруженные роботизированные платформы, умеющие действовать в автономном режиме. Я понял, что предстоящий эксперимент задумывался в более глобальном масштабе. Ксюша хочет проверить, смогут ли существовать подобные механизированные центры полностью изолированными. Сначала с минимальным контролем со стороны человека, а позже и вовсе без него. Да уж, ничего не скажешь, амбициозно. Я с легким удивлением покосился на подругу. Честно не ожидал от нее. Замыслы поистине глобальные. А еще прослеживался интересный нюанс. Она не обратилась в клан, где, скорее всего, с удовольствием бы поддержали перспективные начинания а предпочла меня. Тоже довольно показательный знак. Я взял ладонь Ксюши и поцеловал ее. Она улыбнулась. Мы поняли друг друга без слов. Такие моменты единения в новинку для меня, но хочу сказать, что не чертовски нравятся. Уже известно, что показал расследование. Ксюша Игрива взъерошила мне волосы. Ты о чем? Понадобилась секунда, чтобы сообразить, о чем речь. Про поиск кротов в городском совете? Нет, пока результатов нет. Белецкий затеял собственную проверку. Люди Григория занимаются отдельно. Не знаю, что из этого соперничества выйдет, но надеюсь, что какие-нибудь результаты они скоро получат. «Считаешь, что-то всплывет?» Пожал плечами. «Всегда что-то всплывает». Солнце медленно ползло по небосклону. Я сбросила рубашку, оставшись в одних шортах, нанос нацепил солнечные очки. Сюша просматривал документы в планшете, рассеянно перебирая другой рукой мои волосы. Мысли неспешно крутились вокруг последних событий. Кто устроил взрыв у аэропорта? Какие при этом преследовал цели? Связаны ли с этим попытки рейдерского захвата фабрик старого ВПК? Елена Мамонтова, спятивший препод с кафедры боевой магии, интриги ментатов? Все это звенья одной долгоиграющей цепи? Что или, скорее, кто их объединяет? И не стоит забывать магоборцев. Они входят в представленную схему или выступают самостоятельным игроком. А фракция миротворцев – пацифисты от магии. Любители равноправия и в стиле мягкой силы. Эти тоже на подозрении. Для них общественные волнение – прямой путь к обретению власти, как минимум появлению большего влияния. предложит альтернативу безусловному господству кланов поделиться властью с людьми без магических способностей, большую автономию во внутренних делах, или того хуже – ограничение влияния магов. И готова Основная часть населения будет их на руках носить. Возможен такой сценарий? В принципе, да. Но есть проблема, патриархи так просто власть не сдадут. Причем разговор не только о русских князьях. Тут и лорды, и вожди, и главы азиатских великих родов. Такое начнется, все предыдущие войны господства покажутся легкой заварушкой. Дестабилизации и потери контроля? Нет, скорее общепланетные бойни после которой количество населения существенно снизится. Не исключено, что на целые порядке Ядерного оружия нет, зато есть полный аналог – массовые боевые заклятия. Вспомнить тот же Сингапур, целый мегаполис, едва не затопили одним сильным заклинанием. Миллионы человек едва не погибли в водах разбушевавшегося океана, ведомого воли мага воды высшего ранга. Станут ли патриархи колебаться, прибегая к насилию? Разумеется, нет. И наступит Армагеддон. Понимали ли это сторонники ослабления магической власти, большинство которых состояло из Созидателей? Сомневаюсь. Кстати, все забываю спросить, что там насчет клановых башен в столицах Триумвирата? Стройку случайно не заморозили? Ксюша внимательно меня посмотрела. Пока нет, все по графику. А что, думаешь, могут отменить? Я дернул плечом, изображая пожатие. Черт его знает. После всего случившегося ничего нельзя исключать. Внутри древнего альянса трех кланов идет неясное шевеление. Не удивлюсь, если уже ходит разговор о развале Триумвирата. пока еще шепотом по углам и оглядываясь. Но чем дальше, тем хуже, во весь голос и никого не стесняясь. Великое Откровение оказало сильное влияние на расстановку сил. Его глобальное значение невозможно переоценить. Магические зоны запирали кланы в изолированных областях. Границы пали, и старые договоренности стали сковывать колдовские семьи. Появилась возможность развернуться, искать новых союзников, пересматривать подход к ведению дел. В этом отношении Мамонтовы особенно выделялись. У них появился шанс подмять под себя большую часть финансового мира, замкнуть на себя денежные потоки, став единственным на планете центром коммерции и предпринимательства. Но и другие не отставали. И дело тут не только в Триумверате. Те же Орловы давно мечтают о роли первых среди равных. Это для начала. Потом расстановка изменится, и на вершине останется только один Великий Род, остальные перейдут в подчиненное положение. По крайней мере, так огненно и планируют, если судить по их нынешним действиям. Для того и затеяли возню с организацией империума, а перед этим сенат, уложение и договоренность вести общую внешнюю и внутреннюю политику между князьями. Неосуществимо? Не факт. «Ты когда едешь в Катар?» — спросила Ксюша, отрываясь от планшета, и заодно выдергивая меня из цепких лап напряженных размышлений. Я задумался. Катар? В ближайшее время туда не собираюсь. Престон и компания отлично справляются без меня. А вот от поездки навстречу с пиндосами меня отвертеться, раз обещал Полине. Тем более под это дело можно выбить плюшки из родственничков. Как-никак помогаю. Блин, я что не рассказал о поездке? Мы послезавтра улетаем с Полиной, сказал я. Глянул в инком, отслеживая напоминание. Все верно, встречаемся в аэропорту в девять утра. Куда? нахмурился Ксюша. Я беззаботно махнул рукой. Да ерунда, надо кое с кем поговорить, обсудить сотрудничество, ничего важного. Говорить не стал. Не потому, что не доверял, просто в последнее время заимел такую привычку не распространяться особо о своих делах. Даже в ближнем окружении. Риск утечки не столь велик. Каждый знает часть, а вся информация доступна только мне. Перестраховка? Возможно. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Голова целей будет, и забот меньше. Ксюша окинула меня внимательным взглядом, кивнула, дальше расспрашивать не стала. «Какая она мне меня все-таки умница!» «Пойдем лучше позавтракаем, я голодный, как волк». «Пошли, закажем что-нибудь или спустимся вниз?» Ксюша отложила планшет. «Посмотрим». Я одним слитным движением поднялся с лежанки и потянул ее за собой. «Мы вышли с балкона, оставляя позади пылающий шар солнца».